ДОМА Николай стоял в пустой комнате старенького, построенного еще в далекие восьмидесятые отцовского дома, который назывался то дача-кляча, то фазенда, то приют неугомонных, и смотрел на осенний сад через плаксивое окно с деревянной рамой, крашенной белой краской, с плохо подогнанным штапиком, с неаккуратно промазанной на стыках замазкой. Неугомонных душ здесь осталось ровно одна. Отца похоронили в 2004 -м. В тот год случились события в Беслане. В Москве взрыв на автозаводской. Сгорел манеж. Взорваны два пассажирских самолета. 42 жертвы. Вторая — чеченская. Это был тяжелый год, и смерть отца сделала его еще тяжелее. Николай просто не мог не быть рядом с мамой. Все скорбные хлопоты взял на себя. Танюшка тогда заболела из двусторонней пневмонии угодила в больницу. Светлана, понятное дело, оста с ней. Теперь, когда он вернулся, Мария Ивановна, женщина в преклонных годах, приняла его и семью с распростетыми объятиями. Родные люди, они навсегда остаются таковыми. Пожилая женщина, еще советской закалки, жена офицера, помотавшаяся по гарнизонам, знала, почем фунт лиха, и сочувствовала Светлане. Глядя на Танюшку в инвалидном кресле, у нее на глаза навернулись слезы. Вымуштрованная нелегкой жизнью, она быстро взяла себя в руки и, когда склонилась над девочкой, чтобы обнять, уже улыбалась. Сейчас они все ушли на прогулку. Осень выдалась сырой, промозглой. Редкий выпадал день, когда не лил дождь. Мелкая морось не остановила засидевшихся в четырех стенах девчуль. Николай смотрел через потеки на стекле, на облетевшие, сразу ставшие корявыми яблони, на никлый огород, засыпанный желтым, блестящим от сырости листом, на голые кусты смородины, жухлую траву у компоста. Вспоминал ту... Другую осень, где она никогда не кончалась, в которой его никогда не отпускало чувство тревоги, где он всегда ждал чего-то нехорошего и был в тонусе. Та жизнь держала его за горло и была в каждом шаге. Прошло уже полгода, как его выписали из госпиталя. Доктор говорил, повезло, пуля вошла в голову под углом, Не задев жизненно важные участки, раз. Два. Ему быстро оказали первую помощь. Три. Вертолет воздушного патруля был в том районе. Травма мозга оправдывала спутанность сознания и частичную амнезию. Некоторые моменты из жизни выпали напрочь. А некоторые казались как будто сном. Полным потрясением было то обстоятельство, что Гейгер его обманул. Обманул самым жестоким образом. Оказалось, все, связанное с добрым сердцем, с клиникой, с Красневской, было блефом, подставой, хитро сработанной комбинацией. Никуда никаких денег чертов барыга не отправлял. Это Николая угнетало и жгло неимоверно, хлеще, чем рана и последствия. Он думал о напрасно прожитых днях, истязаниях, скитаниях, лишениях, и скрипел зубами. Мышцы на челюстях под кожей натягивались жгутами. От бессилия что-либо исправить или поменять в нынешней жизни он готов был разрыдаться. Из окружного госпиталя военным бортом его прямиком отправили в Козельск на реабилитацию в госпиталь ракетчиков. Семья прилетела следом. По прибытии он узнал, что демобилизован по инвалидности. Все предусмотренные выплаты и льготы получил в полной мере. Сумма вышла немалая, но о лечении дочери в немецкой клинике не могло быть и речи. Фонд, в который обратилась Светлана «Поможем вместе», пообещал всяческое содействие, но опять же, когда подойдет очередь. Впрочем, такая же картина была и в остальных, куда она обращалась. все упиралось в проклятые деньги. Николай беспокоила путаница со временем. Прожитые им шесть лет в зоне почему-то за кордоном превратились в три недели. Он не мог дать однозначного ответа. Временная аномалия, в которую он угодил когда-то у обгорелой сосны, была единственной зацепкой оправдывающей случившееся. Порой он запирался в комнате, и подолгу стоял перед зеркалом в одних трусах. Осматривал себя, поворачивался то одним, то другим боком, подставлял внутреннюю часть правого бедра под свет, выворачивался, смотрел на спину и не находил шрамов, как и на плече, на голени, в области паха. От пули на голове был, остальных почему-то нет. Катахреза со временем скоро перестала беспокоить вовсе. Временная аномалия, никаких сомнений. Я еще могу все исправить, ведь для них прошло всего-то около месяца. Николай смотрел на медленно ползущие по стеклу капли. Каждое утро, а случалось и по ночам, просыпался, взглядом шарил по стенам, упирался в потолок, смотрел в угол, сжимал край кровати, принюхивался. Всё надеялся увидеть берлогу. — Наверное, — думал он, — потому что я далеко. Не может она до меня дотянуться. Одна мысль не дает ему покоя. Засела, как клещ, в мягком месте. Он знает, как все исправить. Надо только еще немного подождать, подлечиться. То, что поджелудочную прохимичили, — это здорово. Это просто замечательно. Судьба продлила ему время, дала шанс. и он намерен им воспользоваться. Он знает, как все исправить. У него есть знания, навыки. Осталось накопить сил. Он уже был там, умеет выживать, умеет добывать артефакты и заколачивать тугрики. А если доберется до одного очень недешевого изделия, то разом решит проблему с клиникой. Никакие фонды не понадобятся». Здесь инвалиду третьей степени, демобилизованному сверхсрочнику, такие ни в жизнь не заработать. А еще и документы в Кунге. Надо поторопиться. Танюшкина болезнь прогрессирует. Тем более его там, в зоне, кое-кто ждет. Ведь ждет?